Полупустой автобус скатился по проспекту, подскакивая на неровностях дороги. Сашка стоял у заднего окна, прислонившись лбом к стеклу и взирая на плавущий вдалеке холмистый горизонт. Сопки сжались одна к другой, похожие как клоны, серо-зелёные со скошенными пиками, поросшие хвойными деревцами. Лишь изредка на монотонном одноцветном полотне мелькали черные пятна. Там, где некогда бушевал пожар, лес выгорел и с тех пор не восстановился. Отец-дальнобойщик, часто бравший маленького Сашку с собой в рейс, рассказывал ему истории и легенды народов Севера, и тот слушал, открыв от изумления рот, и оживляя воображение воображении персонажи, насквозь малой родины. Будь отец жив, Сашка спросил бы у него, как они познакомились с матерью? Сразу ли он понял, что эта женщина та, кого нельзя отпускать? После возвращения из Москвы он часто вспоминал о брюнетке, но не придавал этому особого значения. Он редко куда-то выбирался, вполне естественно, что впечатления от поездки и знакомства с новыми людьми еще какое-то время будут свежи. Но шла неделя за неделей, а воспоминания не тускнели. И мысли о симпатичной брюнетке становились все навязчивее, не желая покидать его голову. И это было так непривычно. Он случалось увлекался, но ровно настолько, чтобы эмоциональный хаос не мешал ему жить, не отвлекал от работы. Сашка брал от влюбленности только то, что приносило пользу: вдохновение, хорошее настроение. Он умело контролировал свои чувства, не позволяя им одерживать верх над здравым смыслом. То, что он испытывал сейчас, не вписывалось в рутинный сценарий. Он ведь не влюбился в бренетку. Конечно, нет. Но стоило немного ослабить волю, И память мгновенно уносила его за тысячи километров от Магадана. Она даже не ответила. Он послал ей фотографию, надеясь, что завяжется диалог, но Марина никак не отреагировала. А на что он надеялся? И главное, зачем? Пора бы вернуться на землю, думать о покупке новой линзы, планировать поездку на Таймыр, признаться Алисе, что им стоит расстаться в конце концов он уже не испытывал жадного влечения, и каждая встреча давалась ему все тяжелее. Жаль, что девочка успела к нему привязаться, но разлуку она переживет с легкостью. Поклонников вокруг нее вьется уйма. Стоял солнечный воскресный день, когда многие магаданцы спускаются к морю, чтобы позагорать, или отправляются на супки за грибами и ягодами. Сезон тихой охоты уже начался. Обычно ездят по трем направлениям: на запад, к Армани, на восток в сторону Олы и на север к посёлку Сокол и палатки. Лёх предлагал рвануть с компанией на Романский перевал, пострелять по мишеням, мосляты подосиновиков пособирать, благо там рядом две сопки: одна голубичная, другая грибная. Сашка отказался, сославшись на унылое настроение. Вроде бы и нашли убийцу Вероники Черновой, а он каждый раз, глядя на сопки, испытывал чувство, будто упустил что-то важное. Его взгляд рассеянно скользил по меняющемуся за окном пейзажу. Автобус остановился на светофоре. Справа на огромном щите у дороги рекламный слоган гласил: Аромат для сильных мужчин, способных на сильные чувства. Заказчик выбрал фотографию, где загадочно глядящего вдаль Евгения обвивают обнаженные руки Алисы. Красивый получился снимок, цепляющий. Сашке даже самому захотелось понюхать этот пресловутый новый парфюм. В кармане толстовки запиликал мобильник. У Алисы удивительное чутье. Она всегда объявлялась, стоило только подумать о ней. А иногда и заранее. Я видела постеры. Очень здорово получилось. Девушка многозначительно умолкла, напрашиваясь на комплимент. Получилось действительно хорошо. Спасибо за твою инициативу, поблагодарил ее Сашка. Это твой парень, которого ты неизвестно где откопал? И правда, ничего, на фото получается. Она сделала паузу, явно думая о чем то другом. Слушай, Саш, ты какой-то отстраненный в последнее время, и рассеянный. Извини, ты о чем то спросила, я прослушал. — Дурак, я серьезно. Нам нужно встретиться и поговорить. Сашка вздохнул. Алиса привыкла считать, что мир крутится вокруг нее, и её эгоизм здорово утомлял. Однако иногда, как сейчас, например, она демонстрировала удивительную проницательность и эмпатию. Ты права. Как насчет завтра? Хорошо. Завтра так завтра, согласилась она и отключилась. Такая покорность была не в духе Алисы, но размышлять на эту тему Сашка не стал. В настоящий момент его куда сильнее тревожило другое. Он нашел в телефоне номер брюнетки и несколько секунд смотрел на цифры, но так и не решился набрать. Что бы он ей сказал? Приезжайте к нам на Колыму? Она уже и думать о нем забыла. Это, во-первых, а во-вторых, он и сам не понимал, чего конкретно хотел. Любая задача разрешима, если четко сформулирована. Над четкой формулировкой он буксовал. Не семью же он жаждал построить с этой московской девицей. Это из разряда фантастики? Фантастический жанр неплохо востребован, но Агеев предпочитал реализм. Похоже, единственное, что ему оставалось это довериться времени. Лучшего советчика найти трудно уже на подходе к дому на Сашку нахлынуло неожиданное беспокойство. Он замедлил шаг, пытаясь совладать с приступом беспричинного страха. Даже по сторонам огляделся. Ничего необычного. Старушка у дальнего подъезда ковыряется в пысаднике. Из соседнего двора доносится звук скрипучих качелей. Неподалеку припаркована иномарка с затемненными стеклами. Раньше он ее здесь не замечал. Наверное, к кому-то гости приехали. Он постоял, чувствуя себя полным идиотом, и поднялся на крыльцо. Человек, сидящий в джипе, бесшумно выдохнул. У этого Агеева звериное чутье. Несколько секунд он смотрел прямо на машину, как будто догадался, откуда исходит опасность. Уже пять дней он умудрялся инстинктивно ускользать от приготовленных ему ловушек. Каждый раз, когда человек находил удачный момент для осуществления задуманного, что-то нарушало планы. То Агеев решал запрыгнуть в автобус, хотя последние два дня предпочитал проделывать этот путь пешком. То к нему присоединялся друг или подруга, и нападение приходилось откладывать из-за лишних свидетелей то вообще оставался ночевать в сервисе и уходил домой только утром, когда вокруг полно народу. Заговорённый он шёл. Человек быстро огляделся. Да, слишком светло и день выходной, но на удивление никого вокруг. Другого шанса может не представиться ещё долгое время. Принимать решение следовало немедленно. Он взглянул на часы. «Шестнадцать тридцать». Накинул на голову капюшон, выбрался из салона и быстрым шагом двинулся к подъезду, где мгновение назад скрылся Агейв. Сашка уже поворачивал ключ в замке, когда услышал, как гулко хлопнула внизу массивная дверь, и кто-то начал медленно подниматься по лестнице. Вероятно, соседка, баба Зоя с третьего этажа. Она старенькая, с трудом двигается, лифт в доме отсутствует. Он собирался обернуться, чтобы поздороваться, и вдруг понял, что же не давало ему покоя во всей этой истории с Вероникой Черновой. Когда он поднимался на сопку, он видел вдалеке у трассы припаркованный внедорожник. Тогда он совершенно не придал этому значения, но сейчас память с поразительной ясностью оживила картину. Ночь Пустая трасса, включенные огни. Если это была машина убийц, то почему они оставили горящие фары? Если ты идешь закапывать труп, разве оставишь тачку с включенным двигателем, чтобы она отсвечивала в темноте? Имелся вариант, что тогда преступники только подъехали и еще не успели выволочить тело, но это маловероятно. Сашка пробыл на сопке недолго. А поднять труп, вырыть яму и закопать процесс не быстрый. К тому моменту, как он поднимался на сопку, двое убийц уже должны были начать копать или подыскивать для этого места. Тогда почему в тачке горел свет? Не потому ли, что был еще третий? Тот, кто остался на стреме следить за дорогой. Но арестовали лишь двоих. Значит, это третий все еще на свободе. Сашка толкнул дверь, намереваясь немедленно позвонить следователю, и в ту же секунду острая вспышка пронзила болью его спину. Он удивленно распахнул глаза и попробовал повернуться, но второй удар сбоку под ребра заставил его пошатнуться и потерять равновесие. Он машинально прижал руку к резаной ране, отстраненно отмечая, как мгновенно намокли пальцы и одежда стала такой тяжелой, что невозможно удержать спину прямо, словно на нем нелегкая рубашка, а намокшая под дождем войлочная шинель. Кто-то ударил его в спину, толкнув вперед, Сашка рухнул лицом вниз на гладкий линолеум прихожей. Перед тем как потерять сознание, он услышал глухой стук Кто-то бросил на пол тяжелый предмет и характерный звук закрывающейся двери. Яркая вспышка оживила картинку из далекого прошлого. Уходящая вдаль заснеженная трасса, кровь на лобовом стекле, непривычно молчаливый отец, застывший в неестественной позе, и он, Сашка, совсем маленький и невредимый, но уже бесконечно одинокий. И следом еще одно воспоминание. Невероятное, ошеломительное облако над равниной острова Врангеля. Пробирающийся под куртку холод. Снежная крошка сыплется с неба, постепенно превращаясь в пылинки, танцующие в свете одинокого фонаря. Лучи его высвечивают красивое женское лицо, такое знакомое. Сашка почти вспоминает. Но внезапно изображение перед глазами меркнет. Тяжёлая черная завеса бесшумно опустилась, погрузив окружающее пространство во мрак. По светлому полу медленно растекалась темная кровавая лужа.